Глава 27, Мне казалось, что все надежды напрасны. Женщина была настолько плоха, что больше не приходила в сознание. Её отнесли в ту комнату, где всегда селили гувернанток, и миссис Клаудия быстро взяла все в свои руки. Она приказала принести тёплой воды, чистую сорочку и тряпки для обтирания. Нужно было привести женщину в порядок до приезда доктора. Леди «Вы уверены, что поступаете правильно?» Дворецкий остановил меня в коридоре, и я заметила, что он выглядит чересчур нервным. «В каком смысле, мистер Клатчер?» Я удивленно приподняла брови. «Я не понимаю вас». «Я говорю о той женщине, которую вы подобрали на дороге». Джошуа Клатчер тяжело вздохнул, замялся, словно подбирая слова, а потом сказал, «Мы не знаем, кто она, что с ней случилось». А вдруг женщина вела аморальный образ жизни? Вы представляете, что значит держать ее под своей крышей? Вы считаете, что мне нужно было оставить ее умирать? Я сердито посмотрела на него. Проехать мимо? Нет. Но вы могли отправить ее в приют святого Иоанна? Дворецкий передернул плечами, называя это заведение. Там бы за ней присмотрели и оказали первую помощь. Он находится на окраине Корнберри, Туда отвозят всех, кого... «Вы это серьезно? Я искала в его глазах хоть каплю сочувствия, но его не было. «Мистер Клатчер, вы озаботились судьбой Сьюзан Частер, переживая о том, что ей приходится тяжело трудиться в поле, а здесь проявляете невиданную осторожность. В чем разница?» Он покраснел, его глаза забегали, и мне показалось, что мой дворецкий скрывает чувства к новой горничной. «Мистер Клатчер, я догадываюсь о причинах вашего расположения к миссис Частер, но будьте добры проявлять сочувствие ко всем живым существам. Вы же христианин?» Я насмешливо взглянула на него. «А сейчас займитесь своими делами». «Да, леди». Он поклонился мне и быстро пошел прочь, что-то ворча себе под нос. Эсквайр привез молодого доктора Эванса Лейна, который теперь жил в доме тётушек. И тот, кивнув мне, быстро поднялся наверх в сопровождении миссис Старпс. «И что вы думаете обо всем этом?» — поинтересовался Карл Ардеми, как только мы остались одни. «Для начала позвольте поблагодарить вас, мистер Ардеми. Но давайте пройдем в гостиную. Я кивнула в сторону дверей. Вы промокли и явно замерзли. Мы устроились у горящего очага с графином мятного ликера, и Эсквайр задумчиво произнес: В Корнборе не так часто случаются такие ужасные вещи. Пока доктор одевался и собирал свой саквояж, я зашел в полицейский участок. На днях сюда приедет Корнер, чтобы расследовать это дело. Благодарю вас. Я все больше начинала уважать этого человека. Вы думаете, он отнесется серьезно к преступлению, которое совершили по отношению к бедной женщине? Мне, конечно, был незнаком этот мир, но, судя по своему опыту и тому, что я уже успела увидеть здесь, шансов было мало. Скорее всего, сюда явится какой-то надменный мужик, чтобы много писать в папочку, а потом быстро свалит пообещав провести расследование после того, как изучат улики. «Но так положено», — ответил Карл Ардеми. «Совершено преступление и требуется вмешательство полиции. Да, я знаю, что коронеры относятся к своим обязанностям спустя рукава, если это касается низших слоев населения. Но, увы, это бич нашего общества. Женщина не приходила в себя? нет. Я не знаю, почему соврала, но это было на каком-то интуитивном уровне. Только стонала. Было бы хорошо, если бы она смогла рассказать, что с ней случилось. Взгляд Эсквайра метнулся к двери, и я услышала, как скрипит паркет под чьими-то шагами. «Леди Мэрифорд, вы позволите?» Это был доктор. «Конечно, мистер Лейн». Я поднялась ему навстречу. «Что с нашей больной?» «Не стану вас обнадеживать. Все очень плохо», — смущаясь, ответил он, приглаживая копну светлых волос. На ее теле нет живого места. Женщину били и, похоже, использовали для этого трость с набалдашником. Я обнаружил от него большое количество отметин, как и от самой трости. «Трость?» — изумленно воскликнула я. «Что за подлец сделал это?» «Этого я вам, увы, сказать не могу», — горько вздохнул молодой человек. «Я оставил вашей экономке рецепт, если бы кто-то смог съездить в Донтон, в аптеку». «Я куплю все, что нужно», — пообещала я, все еще находясь в шоке. «У меня есть срочные дела в Донтоне. Прошу вас, выпейте с нами ликёра». «Это было бы очень благородно с вашей стороны, купить лекарства». Доктор принял мое приглашение и присел в кресло. «Эта молодая женщина, Марта Бартимор, приехала в Корндебори в один день со мной». «Так значит, она из нашего городка?» Я налила ему рюмку ликера, предчувствуя много интересного впереди. «Уже год как», — кивнул молодой человек. «Она занималась шитьем, и вроде бы дела ее шли неплохо, но потом она исчезла. Все думали, что Марта Бартимор подалась искать лучшей жизни». «Как давно она исчезла?» — поинтересовалась я, и он задумался. «Около трех недель назад». Вот это уже было очень любопытно. Где же она находилась все это время? Доктор не стал задерживаться, и я распорядилась, чтобы мистера Лейна отвезли домой. А в моей голове стояли его слова о трости. Этот аксессуар бедняки не носили, а значит... Карл Ардами тоже засобирался домой. Погода все портится, а я и так проделал большой путь верхом. Исквайр поцеловал мне руку. «Вы позволите мне на днях посетить Золотую рощу, чтобы справиться о здоровье бедной женщины?» «Конечно. Я всегда рада людям, отзывчивым к чужому горю», ответила я и позвонила в колокольчик, вызывая слугу. «Приезжайте к нам на ужин послезавтра с супругой». Благодарю вас за приглашение. Он склонил голову. Диана будет рада побывать в золотой роще. В гостиную вошел дворецкий, неся накидку, шляпу, трость и перчатки сквайра. Пока дворецкий поправлял на нем плащ, я обратила внимание на серебряный набалдашник, и у меня юкнуло сердце. На нем было нечто похожее на запекшуюся кровь. Карл Ардами заметил мой взгляд и мягко улыбнулся. Не переживайте, леди Миранда. Это моя кровь. Я порезал руку перед тем, как встретил ваш экипаж на дороге. Эсквайр протянул руку, раскрытой ладонью вверх, и я действительно увидела на ней свежий порез. Прошу прощения. Просто со всеми этими событиями... Мне стало неловко. Этот человек помогал мне, а я подозреваю его в ужасных вещах. Ничего страшного. Он натянул перчатки. Это всего лишь говорит о вашей внимательности. Карл Ардами уехал, а я вернулась к Ликеру и Камину. Нет, все-таки нельзя никому доверять, даже и сквайру. Может, кровь на трости и рана на руке всего лишь совпадение, и генетический материал принадлежит не ему. Герцог тоже носит трость, прошептала я, глядя на пляшущий в камине огонь. И барон, и доктор. Возможно, ее носили еще какие- то горожане, но я была привержена версии, что к преступлению имеет отношение именно богатый человек. Пуговица не оставляла в этом сомнений Перед тем, как отправиться в свою комнату, я заглянула к марте. с ней находилась горничная, которая в этот момент сладко дремала в кресле, с вышивкой на коленях. Я не стала ее будить и осторожно приблизилась к кровати. Несмотря на синяки и ссадины, лицо женщины было очень привлекательным. И не только лицо. Густые волнистые пряди медового цвета обрамляли узкое личико светящимся в свете свечей ореолом, делая ее похожей на Деву Марию. Мне сразу в голову пришла мысль о любовных отношениях с тем, кто избил ее. Но если ее любовник был богат, то почему позволял жить в квартале для бедных? Он хотел избавиться от нее. Марта надоела своему ухажёру и чуть не поплатилась за это жизнью. По крайней мере, мне это казалось самой рабочей версией.